Заключение Через месяц после событий, всколыхнувших всю рось с предателями, было покончено. По закону Коляна они не были изгнаны из государства, они были уничтожены. Вычислили их достаточно быстро. Несмотря на увеличившееся население государства, несколько допросов в пленах, а также показания свидетелей, вскрыли довольно большую группировку сепаратистов. Разумеется, без Орды дело не обошлось. Восточная хитрость нашла свое применение в бомбе замедленного действия. Сепаратисты под видом торговцев проникли в город и там уже на месте, пользуясь неограниченными деньгами и щедрыми обещаниями, вербовали граждан. Кого-то запугивали, обещая вырезать всю семью, кому-то рисовали горы золотые. В общем, цель была достигнута, и к тому времени, как Коляна раскрыл предательство, план Орды был практически выполнен. Еще немного – и не стало бы ни императора, ни его империи. Это была война, жестокая война, и казаки это отчетливо понимали. Больше не было никаких прикрытий и добрососедской торговли. Были враги, которых надо было уничтожить. Был суровый мир, который пытался сожрать их с кишками и выплюнуть их кости, удобряя ими вновь расцветающую землю. Колян сидел на могиле Катьки, скрестив ноги и задумчиво жевал соломинку. Он никак не мог отделаться от этой привычки, но она помогала ему сосредоточиться на главном. — Как же так получается, что как бы земля не очищалась от скверны, новые-новые войны будут питать ее кровью и удобрять трупами, — думал Колян. Я всегда бежал от войны Пытаясь обрести мир и никогда не находил покоя Наверное, покой меня ждет только на том свете Но пока я жив, я не предам свой народ Я не предам жизнь Я не сдамся смерти, скулят страха Я буду жить Даже если целый мир будет против этого Подул теплый ветерок Трава вокруг зашумела и закачалась. В его главе эхом отозвались слова Катьки. «Живи, атаман, живи и будь счастлив!»